Глава двадцать пятая. Небо над горами стало черным. Жирный дым разносился далеко вокруг. Дзинцы смирились с поражением, но монголы потеряли слишком много людей и теперь не знали пощады. День за днем они преследовали побежденных дзинских воинов и убивали их безжалостно, словно сурков в родных степях. Из вражеских знамен и древков пик сложили огромные костры, Еду и мертвецов не трогали. Семьи воинов на повозках потянулись через ущелье, привезли кузнечные горны, переплавить наконечники. Дзиньские запасы продовольствия зарыли в сугробы, чтобы не испортились. Никто не считал мертвых врагов, не было необходимости. Тот, кому довелось увидеть горы трупов, никогда не забыл бы этого зрелище. Женщины и дети помогали снимать с мертвецов доспехи, и все остальное, что представляло хоть мало-мальскую ценность. Невыносимое зловоние заполнило долину, и уже на следующий день в воздухе кишели мухи, которые с треском сгорали в пляшущем пламени костров. На краю долины Чингис ждал своих военачальников. Ему хотелось увидеть город, который послал против него столь многочисленную армию. Качиун и Хасар поскакали к хану, время от времени оглядываясь на поле огня и крови. Тени от костров плясали на скалах, оскорбящиеся соплеменники в голос оплакивали мертвых. Три брата молча смотрели, как рысью приближаются остальные. Первым подъехал Субудай, бледный, но весьма гордый, стянутый грубыми стежками раной, которая змеилась на его левой руке. Следом арсланы джелме они ехали рядом, их силуэты чернели на фоне ярких языков пламени. Последними подскакали Хоса и Каменщик Лян. Только Тамуге остался с племенами. Перенести Улус к реке на 20 ли севернее. Было ясно, что огонь будет леть несколько дней, даже если люди не станут его поддерживать. Мухи досаждали еще сильнее, чем раньше, и Тамуге уже тошнило от их настойчивого жужжания и запаха разлагающейся плоти. Чингис не мог отвести глаз от равнины. Он был уверен, что стал свидетелем гибели империи Дзинь. Никогда еще он не был так близко к поражению, как в битве у перевала Барсучья пасть. Сражение оставило неизгладимый след в душе Чингиса. Он знал, стоит опустить веки, и волной нахлынут воспоминания. Тела восьми тысяч его людей запеленали в белые саваны и отнесли высоко в горы. Он поднял взгляд, посмотрел вдаль, Туда, где на снегу лежали мертвые, застывшие, как костяные пальцы. Наверняка их плоть уже терзают хищные звери и птицы. Чингис остался на равнине только для того, чтобы увидеть, как тела предадут небесному погребению, воздать последние почести и вознаградить их семьи. — Темуге распоряжается в Улусе, — сказал хан приближенным. — А мы с вами посмотрим на Янцин, — «И императора!» Чингис пятками пустил коня вскач, остальные, как всегда, последовали за ханом. Выстроенный на огромной равнине Янзын был намного больше городов, которые монголам доводилось видеть. Глядя на громаду дзиньской столицы, Чингис вспомнил слова дзиньского посла, с которым встречался много лет назад. Посол рассказывал, что люди могут строить города высокие, как горы. Похоже, он говорил о Янзыне. Город окружала стена из темно-серого камня, высотой примерно в десять человеческих ростов. Чингис велел Ляну и Хоса объехать город кругом и посчитать деревянные башни, которые поднимались еще выше стен. Каменщику и воину пришлось отмахать больше десяти ли. Они насчитали почти тысячу башен, торчащих над стенами словно шипы. Хан разочарованно выслушал рассказ об огромных, похожих на луки, орудиях, которые приводили в действие молчаливые стражники. Чингис посмотрел на Ляна в надежде, что увиденное не испугало каменщика. Лян только понурился. подобным монголам он никогда не бывал в столице и не знал, как разрушить такую громаду. Чуть поодаль от стен на углах гигантского четырехугольника возвышались четыре крепости. Между ними и стенами пролегал широкий ров, еще один находился снаружи. Через город тек гигантских размеров канал, но по нему нельзя было проникнуть за крепостные стены. Над тяжелыми решетчатыми воротами из железа нависали помосты для лучников и катапульт. Канал, насколько хватало глаз, простирался на юг. Все в Янзыне поражало размерами. Чингис даже примерно не представлял, как взломать ворота. Поначалу Чингис и его спутники держались довольно близко от стен, как привыкли по Инчуаню и другим городам на западе страны. Вдруг в вечернем воздухе раздался громоподобный удар, и что-то тяжелое пролетело мимо монголов, перепугав лошадь Хачиуна. Чингис едва усидел в седле, когда его собственный конь встал на дыбы, отпрянув от гигантской стрелы, зарывшейся в землю неподалеку. Она больше походила на гладкий ствол дерева, чем на обычную стрелу. Не говоря ни слова, монголы отъехали на безопасное расстояние. Теперь, когда они узнали о новом страшном оружии дзинцев, настроение и без того скверное резко ухудшилось. Было ясно, стоит подойти к стене ближе чем на пятьсот шагов, и в дерзких полетят бревна с железными наконечниками. Чингис представил, как одно из них попадает в гущу его всадников и ужаснулся. Он обратился к человеку, который уже разрушал стены дзиньских городов, хотя и не такие мощные. — Ну что, Лян, мы сможем захватить Ян-Дзин? Каменщик отвел взгляд, посмотрел на город, затем покачал головой. — Стены других городов были не такими высокими и широкими, — сказал он. — Какое бы орудие я ни построил, дзиньские будут бить дальше. — Если мы воздвигнем каменное укрепление, я, может, и сумею защитить противовесные катапульты. Но если наши орудия метнут снаряд на нужное расстояние, значит, и выстрелы дзиньцев достигнут цели и разобьют метательные машины в щепы. Чингис сердито посмотрел в сторону Янзына. Да чего же обидно зайти так далеко и остановиться перед последним препятствием. Лишь вчера он громко хвалил Хасара за взятие крепости в ущелье, а Хачиуна — за отчаянную атаку на позиции дзиньцев. Тогда Чингис поверил, что его люди непобедимы, и ничто на свете не сможет их остановить. Его воины тоже поверили. Шептались, что весь мир принадлежит ему, только руку протяни. Сейчас, глядя на Индзин, хан почти слышал, как насмехается император, над его честолюбивыми мечтами. Сохраняя невозмутимое выражение лица, Чингис повернулся к братьям. «Пусть семьи найдут здесь хорошие пастбища У нас еще будет время подготовиться к атаке на город». Косары Хачиун неуверенно кивнули. Они оба видели, что стремительное, как лавина завоевания, замерло у стен ензина Подобно Чингису, братья привыкли брать города с налета, На повозках их людей лежало так много золота и других богатств, что оси не выдерживали и ломались. «Сколько времени потребуется, чтобы уморить жителей Янзына голодом?» — неожиданно спросил Чингис. Лиан знал не больше остальных, однако показывать свое неведение ему не хотелось. «Я слышал, там живет больше миллиона императорских подданных. Трудно представить, сколько еды нужно на всех, впрочем...» У гаража наверняка есть зернохранилища и кладовые. Дзиньцы знали, что мы идем на них еще несколько месяцев назад. Чингис нахмурился, и каменщик торопливо продолжил. «Думаю, потребуется года три или четыре, повелитель». При этих словах Хасар тяжело вздохнул, зато лицо юного Субудая прояснилось. «Повелитель, их армия разбита, осаду им не прорвать. Тебе незачем держать всех нас здесь». «Мы не можем разрушить стены города, так не позволишь ли ты воинам пойти в набеги? У нас ведь даже нет карты Цзинь дальше столицы!» Чингис увидел в глазах юноши голодный блеск. На душе у хана сразу стало легче. «Замечательно! Даже если мне самому придется ждать, пока от императора не останутся кожи до да кости, по крайней мере, моим темникам не будет скучно!» Хан взмахнул рукой показывая на огромную страну, простирающуюся далеко вокруг. Никто из монголов не знал, насколько далеко. «Когда все семьи устроятся на новом месте, приходите ко мне. Скажете, в какую сторону поведете своих воинов. Не будем терять время. Монголам не к лицу сидеть на одном месте, заплывая жиром». Субудай ухмыльнулся. Его воодушевление заражало остальных, и вскоре от мрачного настроения не осталось и следа. — Как прикажешь, повелитель, — ответил он. Генерал джиджун в блестящих, покрытых черным лаком доспехах, нетерпеливо расхаживал по коронационному залу, ждал императорских министров. Тишину ясного утра нарушал громкий сорочий стрекот. Гадатели наверняка бы усмотрели в шуме горластых птиц Какое-никакое предзнаменование. Похороны императора Вэя длились десять дней. Половина жителей города разрывали одежду и посыпали себя пеплом в знак скорби, пока тело покойного не придали огню. Джиджуну пришлось выслушать бесконечные речи вельмож в память об ушедшем повелителе. Ни один из них, впрочем, не упомянул о том, как умер император. А кто бы посмел, под мрачным взглядом Джиджуна, окруженного стражниками, которые не выпускают из рук оружие. Генерал обезглавил императорскую розу, снес цветок одним ударом. Но прочее осталось прежним. Первые несколько дней были сущим безумием, зато после того, как трех министров казнили за необдуманные высказывания, все признаки недовольства исчезли, и пышные похороны прошли спокойно, как будто юный император умер во сне. Оказалось, что церемонию подобного рода в правящих кругах готовят задолго до того, как в ней возникнет необходимость. Перевороты и убийства государей происходили в Дзине раньше. После первого всплеска негодования вельможи почти с облегчением вернулись к привычной жизни, а простолюдины знали только, что сын неба покинул бренную плоть. Они в голос рыдали на улицах, обезумев от горя. Сын императора не плакал, когда узнал о кончине отца. Хоть в этом император Вэй хорошо подготовил свою семью. Матери мальчика достало ума понять, что одно лишнее слово может привести к смерти, и во время похорон молодая женщина, бледная и прекрасная, молча глядела, как сгорает тело супруга. Когда погребальный костер, пыхнув пламенем, стал оседать, джи показалось, что он чувствует на себе ее взгляд. Но, повернувшись к ней, генерал увидел, как женщина склоняет голову, смиряясь с волей богов. Вернее, с его волей, — подумал он. Впрочем, итог один. Джи расхаживал по залу и скрипел зубами от гнева. Сначала похороны отняли гораздо больше времени, чем он предполагал, а затем ему сказали, что коронация займет еще пять дней. Ужасно! Город погрузился в скорбь, и крестьяне будут бездельничать, пока не пройдут все церемонии. Джи-Джуну пришлось вытерпеть бесконечные примерки новых одеяний, подобающих положению регента. Он даже хранил молчание, пока испуганные министры суетливо рассказывали ему о новых обязанностях. А все это время монгольский хан рыскал вокруг города, словно волк. Когда выдавались свободные часы, Джи-Джун шел к крепостной стене, в разных местах поднимался наверх, смотрел, как омерзительные дикари обустраиваются на императорской земле. Иногда ему казалось, что ветер доносит запах прогорклого бараньего жира и козьего молока. Полководцу было досадно, что его армию разбили простые пастухи. Впрочем, иензын им не взять. Императоры, построившие столицу, хотели явить миру свое могущество и величие. Город легко не сдастся, — сказал себе джиджун. По ночам он до сих пор просыпался от кошмаров. Ему снилось, что его преследуют, а над головой назойливо свистят стрелы. А что он мог сделать? Никто не предполагал, что монголы перейдут через высокие горы и ударят с тыла. джи уже не стыдился поражения. Боги были не на его стороне и все же отдали город в его руки, сделали его регентом. Он будет смотреть как вражеские войска впустую бьются о крепостные стены, а когда они обессилят, возьмет голову монгольского хана и бросит в самую глубокую выгребную яму. От этой мысли у генерала стало легче на душе, он успокоился. Скоро явится мальчик-император. Вдалеке гудели гонги, извещая подданных о восхождении на трон нового сына неба. Дверь в карнационный зал открыли, и в нее просунулось мокрое от пота лицо первого министра. — О, повелитель! — воскликнул он, увидев Джи-Джуна. Вы не облачились в праздничное одеяние. Его императорское величество будет здесь с минуты на минуту. Казалось, еще немного, и он свалится с ног от усталости. После всей суеты с похоронами и коронацией, маленький толстый человечек раздражал джиджуна Он ответил, радуясь, что его слова не понравятся министру и оставила деяние в своих покоях. Сегодня оно мне не понадобится. — Церемония коронации расписана по минутам, мой повелитель. Вы должны... — Не смей мне говорить, что я должен, — рявкнул Чи -джун. Приведи сюда мальчишку и надень на него корону. Можешь петь, читать молитвы, воскурять благовоние, все что угодно. Но если ты еще раз скажешь мне должен, я велю тебя казнить. Министр ошеломленно уставился на джиджуна затем в испуге отвел взгляд. Он знал, что человек, который сейчас стоит перед ним, убил императора. Генерал — гнусный предатель, способный пролить кровь даже в день коронации. Министр отвесил низкий поклон и попятился к двери. Генерал услышал приближение процессии и усмехнулся. Дверь отворилась, и процессия вошла в зал. Было видно, как напуганы люди из свита шестилетнего мальчика, будущего императора. Сам он держался хорошо, несмотря на то, что мало спал в последнее время. Процессия прошествовала рядом с джиджуном и замедлила ход по пути к золотому трону. Монахи размахивали курильницами наполняли воздух ароматным белым дымом. Они тоже с испугом смотрели на генерала в воинском облачении, единственного человека в коронационном зале, вооруженного мечом сын императора вэй подошел к трону сел генерал встал неподалеку заключительная часть церемонии только начиналась одно лишь перечисление титулов продлится до полудня джиджун недовольно всмотрел на министров которые устраивались поудобнее рассаживались вокруг совсем как павлины от запаха благовоне генералу хотелось спать все его мысли занимали монголы рыскавшие за городскими стенами. Поначалу джиджун решил, что соблюдение ритуалов поможет ему поддержать порядок после убийства императора. Без жесткой руки правителя город мог выйти из повиновения, и нужно было позволить вельможам найти успокоение в привычных для них традициях. А сейчас он от этого устал. Пока столица замерла в своем горе, монголы строили огромные осадные машины, возводили каменные укрепления для их защиты. С нетерпеливым возгласом Джи-Джун встал и шагнул вперед, перебивая монотонное пение монаха. Маленький мальчик, не смея даже пикнуть от ужаса, глядел на фигуру в темных доспехах. Генерал взял с шелковой подушки, расшитой золотом, императорскую корону. Она оказалась, на удивление, тяжелой, и на миг Джи-Джуна охватил благоговейный трепет от прикосновения к святыне. Он убил человека, который владел ею последним. Генерал водрузил корону на голову нового императора. «Сюань, ты теперь император, сын неба!» — произнес он. «Смотри, правь мудро!» Не обращая внимания на ошеломленные лица собравшихся, он продолжил. «Я буду регентом твоей правой рукой. До тех пор, пока тебе не исполнится двадцать лет, ты должен во всем слушаться меня, ясно?» Глаза мальчика наполнились слезами. Он едва понимал, что происходит, но, запинаясь, ответил «Да, ясно». «Вот и хорошо. Пусть народ радуется, а я пойду на городские стены». Оставив изумленных министров наедине с их заботами, Джи Джун распахнул двери и вышел. Императорский дворец стоял на берегу озера, которое питало огромный канал. С высоты дворцовой лестницы можно было увидеть город и ждущих новостей подданных. «Скоро раздастся звон колоколов и гонгов, и крестьяне будут пьянствовать несколько дней», — подумал генерал. Глубоко вздохнул и посмотрел на темные стены, за которыми враги искали брешь в обороне столицы. Им ее не найти. затуманенным взором Темуге смотрел на троих мужчин, которые когда-то были ханами небольших племен. В каждом их жесте сквозила заносчивость. Они почти не скрывали презрения к нему, брату великого хана. И когда только люди поймут, что при нынешнем порядке, установленном Чингисом, у них нет власти. Есть только один гурхан, человек, который стоит над всеми племенами. Родной брат этого гурхана сидит перед ними, а они осмеливаются говорить с ним, словно он им ровня. После того, как монголы поставили юрты на равнине вблизи Янцзина, Темуге понял, что ему нравится заставлять людей ждать своего решения. Чингис оказал ему доверие, назначив самым главным в Улусе. Сам же Тамуге использовал власть, чтобы подавить недовольных. Его радовало новоприобретенное могущество. Накануне Кокетчу пришлось долго ждать встречи с ним. Это воспоминание до сих пор вызывало у Тамуге улыбку. Шаман побледнел от злости, когда Тамуге наконец впустил его в ханскую юрту. Разрешив Тамуге принимать в ней посетителей, Чингис выказал свое одобрение что не ускользнуло от соплеменников. Какой смысл жаловаться великому хану, если они недовольны решением, принятым от его имени? Темуге постарался, чтобы они уяснили эту истину. Если Кокэчу нужны люди для исследования древнего храма за 200 лет Улуса, он, Темуге, выполнит просьбу шамана и лично проверит принесенную добычу. Темуге скрестил руки на груди почти не слушая людей, которые когда-то были ханами. Старшего из Олетов поддерживали двое сыновей, сам он стоять не мог. Следовало бы предложить им присесть, однако Темуге был не из тех, кто забывает старые обиды. Олеты все твердили о пастбищах и бревнах, а он рассеянно смотрел вдаль. — Если ты не разрешишь перегонять стада на новое пастбище без одной из твоих бирок, — говорил старший Олет. — Нам придется резать здоровых животных, иначе они окаляют от голода. Он сильно располнил с того дня, как Чингис перерезал ему сухожилие ног. Темуге нравилось наблюдать, как лицо старика краснеет от гнева. Он лениво смотрел на Олетов и молчал. Ханский брат с удовольствием напомнил себе, что никто из них не умеет ни читать, ни писать. — Хорошо, что Темуге пришло в голову вести в обиход Пайдзе прямоугольные сосновые дощечки с выжженным изображением волка. Его люди теперь требуют показать пайдзу, когда видят, что кто-то рубит лес или меняет награбленное, в общем, занимается привычным делом. Конечно, система еще не отлажена, но Чингис поддержал брата и отсылает прочь всех жалобщиков. Они уходят бледные от страха. Когда Алеты высказались, Тамуге заговорил с ними тихим, спокойным голосом, словно речь шла о погоде он обнаружил, что от вежливого тона просители злятся еще сильнее, и ему нравилось доводить их подобным образом до белого коленя. «За всю историю монголы никогда еще не собирались в таких больших количествах в одном месте», произнес Томуге и с мягким упреком покачал головой. «Если мы хотим благоденствия, нам надо правильно и четко организовать нашу жизнь. Если я позволю беспорядочно вырубать деревья, следующей зиме их не останется, понимаете? Сейчас мы возим древесину из леса за три дня пути отсюда. Конечно, это требует времени и усилий. Зато в следующем году вы увидите, что я был прав. Тамуге получал двойное удовольствие. Во-первых, Олетов явно бесила его спокойная речь. Во-вторых, они ничего не могли противопоставить его логике. Они привыкли к луку и мечу, а не к сложным умозаключениям. И Темуге знал, можно разглагольствовать сколько хочешь, все равно его выслушают. — Так что насчет пастбищ? — мрачно спросил искалеченный хан Алетов. — Мы и козу не можем перегнать без того, чтобы один из твоих людей не потребовал показать пайдзу, знак твоего одобрения. Племена волнуются, таких жестких запретов мы никогда не знали. Темуге улыбнулся рассерженному старику, заметил, что сыновьям тяжело поддерживать грузное тело отца. — Племен больше нет, а леты. Есть монгольский народ. Разве вы не усвоили этот урок? Я думал, вы его надолго запомнили. Ханский брат махнул рукой, и слуга Дзынец тотчас подал ему чашу с араком. Все слуги Тамуге были из тех, кого Чингис набирал в городах. Некоторые раньше гнули спину в богатых семействах и знали, как угодить человеку высокого положения. Каждое утро... Тамуге принимал горячую ванну, сделанную по его заказу железной лохани. Кроме него никто в улусе не мылся. Впервые в жизни Тамуге почувствовал, как смердят его соплеменники. Вспомнив об этом, он поморщился. — Вот так и должен жить знатный человек, — сказал себе Тамуге, отхлебывая арак. — Наступили новые времена. Мы не можем откочевать, пока не падет город. — А это значит, что за пастбищами нужно следить. Если сейчас ничего не предпринять, земля к лету оголится. И что нам тогда делать? Или вы хотите, чтобы мой брат отогнал свои стада за тысячи ли отсюда? — Думаю, нет. Он пожал плечами. — К концу лета может понадобиться больше еды. Если не хватает корма, пожалуй, часть скота придется забить. — Разве я не послал за солью, чтобы завялить мясо? «Император и его подданные умрут от голода раньше нас». Алеты в молчаливом негодовании смотрели на Томуге. «О, немногое рассказали бы о том, как он руководит жизнью у Луса. Да только ханский брат за словом в карман не полезет». На их возмущали, но возмущаться приходилось молча. «Ямы для отхожих мест нельзя копать рядом с ручьями и родниками. Лошадей нужно сводить, только в соответствии с кровными линиями». Их список Темугес составил лично, ни с кем не посоветовавшись. Человек, у которого есть хорошая кобыла и жеребец, не может получить от них приплод без разрешения. Это раздражало всех. По Улусу расползалось недовольство. Никто не смел возмущаться в открытую, во всяком случае до тех пор, пока Чингис поддерживал Темуге. Согласись, Чингис хоть раз выслушать жалобы, и авторитет Темуге был бы подорван. Тамуге знал Чингиса гораздо лучше, чем соплеменники. Он понимал, что брат не будет вмешиваться, раз сам отдал власть в его руки. А Тамуге горел желанием показать, чего может добиться умный человек, когда ему палки в колеса не суют. «Если у вас все, можете идти. Сегодня мне нужно еще многих принять», — сказал Тамуге. «Надеюсь. Теперь вам ясно, почему меня так трудно увидеть. Всегда находятся досужие болтуны». «Целый день отнимут, прежде чем поймут, что мы должны делать и какими стать». Темуге ничего не дало летом и теперь упивался их гневным разочарованием, словно прохладным вином. Не устояв перед искушением, решил уязвить еще глубже. «Я очень занят. Впрочем, если хотите сказать что-то еще, я обязательно найду для вас время и выслушаю». «Ты слушаешь, но не слышишь». — устало произнес искалеченный хан. Темуге огорченно всплеснул руками. — Вижу, что не все, кто приходит сюда, понимают наши трудности. Бывает даже так, что в Улусе заключают сделку, а ханскую пошлину с нее не платят. Он сурово посмотрел на старого хана, опершегося на сыновей, и Олет потупился. Ярость в его взгляде сменилась страхом. — Что именно известно Темуге? Поговаривали, будто его шпионы доносят ему о каждой сделке купли-продажи или обмене. Никто не знал, до каких пределов простирается власть ханского брата. «А я-то надеялся, что вы принесете ее сами, без моего напоминания. Разве не вы послали дюжину кобыл одному из наших дзиньских наемников?» Тамуги ободряюще улыбнулся и продолжил. «Я слышал, что цену за них дали высокую, хотя кобылы были далеко не лучшие». А я еще не получил ханскую пошлину. Двух лошадей, которую ты должен моему брату. Впрочем, полагаю, лошади будут здесь, до захода солнца. По-моему, разумное предположение. Как вы думаете?» Хан Алетов отчаянно пытался понять, кто его предал. Через несколько мгновений он кивнул, и Тамуге лучезарно улыбнулся. «Вот и отлично. Я должен поблагодарить вас за то, что уделили мне время» отняв его у тех, кто все еще ищет вашей поддержки. Помните, я всегда к вашим услугам». Он не встал, когда Алеты собрались покинуть ханскую юрту. Один из них, который за все время не проронил ни слова, оглянулся на Темуге. В его взгляде горела неприкрытая ненависть. «Не мешает за ним проследить», — решил Темуге. Он знал, что олеты боятся его. И как шаманы, и как тень Чингиса, Кокэчу был прав. Самое замечательное ощущение на свете — видеть в чужих глазах ужас. От него появляется легкость и уверенность в своих силах, почти такие же, как от темной густой пасты, которой Тамуге снабжал кокетчу. У юрт Тамуге ждали люди, некоторых он позвал сам. Поначалу он собирался провести вторую половину дня в компании своих приятелей, но потом передумал. «Приготовь мне чашу теплого арака, приправленного моим лекарством», — бросил он слуге. «Черная пасты принесет цветные сны. Он будет спать до самого вечера, и пусть все его ждут». При этой мысли Темуге потянулся, довольный, что на сегодня работа закончена.